Глава пятнадцатая. Аллен Бартер позвонил в хижину номер пять ранним утром в пятницу. Слишком рано. «Да?» – сонным голосом ответил Квиллер. «Квилл, голос Пикокса сообщил, что тело пропавшего человека было найдено в Черном лесу. Верно. По слухам, это убийство. Верно. Но не распространяйся об этом. У полиции есть основания поступать так, как она считает нужным». ты осознал спросил поверенный что два постояльца гостиницы фонда к убиты в заповеднике фонда к и двух недель не прошло что происходит у меня есть очень неплохая версия один убийца и два разных мотива а есть идея кто этот убийца квиллер самодовольным видом пригладил усы у меня имеются кое-какие подозрения но сейчас меня больше беспокоит те кто остался в живых «Вэнди Андерхилл попала в больницу с сердечным приступом, и ей нельзя говорить о судьбе мужа. Ее мать, которая прилетела вчера из Кли Кливленда, знает, что тело зятя найдено, но не в курсе и того, что его убили. Отец с Дойлой сейчас едет сюда. Им предстоит справиться с проблемами и принять трудные решения в незнакомой обстановке. Давай поможем этим людям. Подключи к делу твоих добрых самаритян». Так он шутливо окрестил помощников Бартера, которые специализировались на социальной сфере и расследованиях. «Согласен», – ответил Бартер. «Кто главные действующие лица и где их найти?» Венди в Пикокской больнице ее лечащий врач Диана, ее мать миссис Сеттерли остановилась в гостинице «Дружба». Это сильная разумная бизнес-вомен. Отца Дуэлла надо встретить в пять часов в аэропорту и тоже отвезти в гостиницу «Дружба». я о нем ничего не знаю но миссиссеттерли может вести в вас в курс дела а что ты думаешь по поводу того альбома осведомился бартер думаю нам надо продолжать работу над ним это будет своего рода памятник фотографу преданному своему делу лучше бы он был ему менее предан подумал кыллер глядишь и уцелел бы пикакс находился всего в двадцати минутах езды от блэк крик но психологически путешествие растягивалось на целый день вместо того чтобы посылать материал для пятничной колонки по факу квиллер лично отвез его в редакцию всякой сечины и бросил на стол джуниора гудвинтера вернулся с каникул квил про вечно юный редактор какие там каникулы за последние две недели я ни на минуту не расслабился ты бы не хотел написать рецензию об историческом спектакле который состоится завтра вечером Да задание роджеру Он живет на побережье и ему не помешают сверхурочные. К тому же он знает жаргон лесорубов. Те его тоже надо поехать. это весьма познавательно. И-за редакции квеллер отправился в закусочную лууизы завтракать. Там сегодня подавали огромные порции фирменного омлета. Луизы Инчпот, цветущая женщина с властными манерами, трудилась в поте лица.е невзрачная забегаловка уже много лет оставалась одной из главных городских достопримечательностей. клиенты регулярно скидывались чтобы купить новое оборудование для кухни а когда требовалось освежить стены они добровольно приходили в выкон и красили быть членом семьи луиза считалось почетным и хотя квеллер никогда не пачкал рук он покупал краску увидев его из кухни луиза закричала через коридор где вы пропадали что разонравился мой яблочный пирог меня не было в городе но я постоянно думал о вашем яблочном пироге «За это получите чашку кофе бесплатно, угощайтесь!» К Луизе забегали пообщаться. Между столиками вели громкий разговор и, понизив голос, передавали городские сплетни. Любимый газетчик был встречен радостными окриками. «Ну, каково вернуться к цивилизации после того, как водился с одними белками?» «Половили рыбку в ручье, мистерка!» «Ну, «А вы нашли того парня, который потерялся в лесу?» Квиллер бросил взгляд на часы. давайте ка послушаем новости по радио и все узнаем диктор голоса пикаска говорил вчера днем полиции задержан автомобилист сегодня ему будет предъявлено обвинение в том что он вел машину в нетрезом состоянии не пропустил школьный автобус и нанес ущерб городской собственности школьники которых везли на автобусе домой из пикахской школы не пострадали так как были пристегнуты ремнями безопасности и автобус и большой белый автомобиль столкнувшийся с ним получили повреждением Человек в спецовке механика, сидевший неподалеку от Квиллера, сказал. «Это мой сосед. Ну и задаст же ему жару жена. Это был новехонький белый автомобиль, и недели не прошло, как они его купили. Да заткнись ты! Мы хотим послушать новости!» – перебил его кто-то. Диктор продолжал. которая упала или бросилась в воду со старого каменного моста, вытащили из ручья Блэк-Крик сегодня рано утром спасатели шерифа. Они выехали по вызову, поступившему на номер 911 от рыболова, который услышал всплеск и сообщил об этом по своему сотовому телефону. Это неопознанное тело молодой женщины. «Услышал всплеск!» – возмутился механик. «Почему же он не прыгнул в воду и не спас ее?» «Да заткнись ты!» – радио сообщало уклончивое сведение. Чье-то тело было найдено вчера в Черном лесу. Из офиса шерифа не поступило никакой о дальнейшей информации. «Как-то все это подозрительно!» – изрек неугомонный механик. «Чего это они не договаривают?» В цветочном магазине Квиллер задал вопрос приветливой продавщице, чье имя никак не мог запомнить. У нее были длинные белокурые волосы и голубые глаза. Всегда полные удивления. «Как же ее Синди, Минди, Кэнди...» «Вы сможете выполнить мой заказ?» «О, да, мистерка, их доставили сегодня утром из Чикаго. Они прекрасны». В перестроенном яблочном амбаре, где он проживал с сиамцами, Квиллер упаковал килт, плед, грубые башмаки и все прочие причиндалы для шотландского вечера. Вдруг он заметил, какая необычная тишина стоит в этом просторном здании, когда здесь нет кушек. Потом он вернулся в щелкунчик за открыткой от поля. На буфете в холле стояло большое серебряное ведерко для льда, Полное бледно-желтых нарциссов. Гости рассматривали их с благоговейным восторгом. «Потрясающие цветы! Какой удивительный желтый цвет!» – восклицали они. «А кто такая Анна Макинтош Квиллер?» Маленькая изящная карточка гласила, что букет посвящен ее памяти. Квиллер поспешно юркнул в офис, надеясь, что его не заметили. Оба супруга Бамба были в офисе. Он у компьютера, а она возле кофеварки. «Они великолепны, Квилл!» тебе понравилась серебряная ведерка для льда спросила лори ну ты и потратился дружище сказал ник а по какому случаю не хочешь ли чашечку кофе кавеллер уселся в кресло с кружкой кофе и объяснил сегодня день рождения моей мамы ее нет уже больше тридцати лет но я все еще ее помню и как она каждый год читала в свой день рождения любимое стихотворение ворцварта как тучи одинокой тень бродил я сумрачен и тих и встретил в тот счастливый день и толпу нарциссов золотых какая прекрасная идея воскликнула лори я тоже подберу себе стихи для дня рождения может быть эмили дикинсон а у тебя есть такое стихотворение квилл нет но если бы было то киплинг у если ты спокоен не растерян когда теряют голову вокруг забрав открытку квеллер покинул офис они все еще обозревали музей генри форда и гринвич виллидж они а не она. В открытке было написано «Дорогой Квилл, у нас с Уолтером в пятницу будет прощальный обед. Я прилечу в субботу в пять вечера, если у ремонтной команды не кончится запас скотча. С любовью, Полли». Юмор был несколько ветреный для той Полли, которую он знал. Уж не угостил ли ее Уолтер пуншем в фишхаус? Это был любимый напиток американца в прежние времена. Его пил Джордж Вашингтон. Квиллер хмутнул усы. Сиамцы ему обрадовались. А почему бы и нет? Они еще не получили свою дневную порцию сухого корма. «Завтра мы уезжаем», — сообщил он им, когда они захрустели своей едой. Не прошло и нескольких минут, как позвонила Ханна Хоули, словно ждала, когда на парковке появится его пикап. Она заговорила, приглушив голос. «Квилл, события развиваются весьма странно. Я могу зайти на минутку?» «Конечно, даже на две». Но она не услышала его шутки, так как уже дала отбой. торопливой походкой она приблизилась к его хижине когда я уходила дни спал и я не хочу чтобы он проснулся и увидел что остался один она отклонила предложение выпить фруктового сока в мозгу у квеллерера промелькнули новости услышанные по радио всплеск в ручье неопознанное тело молодая женщина он сказал успокойтесь ханна сделайте глубокий вдох и начните с самого начала <дых> ну Сегодня утром около восьми я проснулась и сделала то же, что и всегда. Отперла парадный вход и вышла на свежий воздух, немножко подышать. Представьте себе мое удивление, когда я увидела, что снаружи сидит Дайни, рассматривая книжку с картинками. Я спросила, знает ли его мама, что он здесь. А мальчик сказал, мама ушла. Она велела мне пойти к тете Ханне, если когда-нибудь уйдет. Я не завтракал. На нем была синяя футболка. которые я ему подарила и он показал мне что у него в кармане казалось она не в сила была продолжать и квеллер ей предложил вам бы лучше все-таки выпить стакан фруктового сока подождав пока она сделает несколько глотков он спросил так что же было в кармане немного денег и записка я захватила ей чтобы показать вамханна передала ему глочок про масляной бумаги вероятной с коробки с печеньем на котором было кое-как нацарапано позаботьтесь о деннии скажите ему что мама заболела нам некуда идти я ненавижу свою жизнь джоб плохой плохой человек дэни без меня будет лучше марш несчастная женщина воскликнула ханна бездомная с алкогольной зависимостью а может быть и наркотической а потом когда я услышала сводку новостей то поняла что это марш Квиллер вслушал ее, и мурашки забегали у него по телу, когда он вспомнил, как сам дошел до такого состояния, что единственным выходом ему тогда казалось, когда-то давным-давно. Ханна разразилась рыданиями, и он принес ей пачку бумажных носовых платков. «Я хотела ей помочь», – лепетала Ханна, – «но она всех сторонилась. Думаю, она боялась Джо». «Интересно», – подумал Квиллер. «Знала ли Март, что никакой он не рыболов спортсмен, а золотоискатель?» И знала ли ли она что он дважды убил сморкаясь и вытирая глаза хана воскликнула мне бы так хотелось усыновить Дни мой внук во флориде его ровесник у всех скотоов я хоули крепкие семьи я по образованию учительница но мы же не знаем ни его имени ниот откуда он если малыш попадет на попече округа то будет переходить из рук в руки от одних приемных родителей к другим я ничего не понимаю в законах и но видела, как такое происходит с другими детьми. Квиллер перебил ее. «Ханна, фонд Ка обо всем позаботится. У них есть целый штат следователей и консультантов, которые все уладят в интересах Дэнни». «Правда?» – переспросила она. «Округ. Забудьте об округе. Они всегда рады сотрудничать с фондом Ка. Сделайте веселое лицо и ступайте к Дэнни, а я позвоню кое-кому, чтобы дали ход в дело». Ханна поколебалась, – но всетаки решилась может быть не следует рассказать вам что я сделала как только дэни уснул я пошла в соседнюю хижину чтобы забрать его вещи и одежду ну там почти нечего было забирать у него даже нет зубной щетки и пижамы и послушайте квилл там не было ни малейшего следа пребывания джо за исключением отпечатков пальцев подумал квиллер после того как хана ушла в свою хижину а добрые самаретяне взялись за работу и клер позвонил нику скажи своим друзьям из офиса шерифа что пора им выбираться за желтую ленту одну из хижин у ручья следует обыскать я предлагаю тебе подойти сюда чтобы посвящаться поджидая управляющего гостиницы квиллер быстро просмотрел фотографии дуйла из той коробки на которой буши написал разное это были типичные отпускные снимки товар на кораблекрушение в мусвли рыболовные причалы отель попойка в бр цветочные клумбы возле тюрьмы штата, гостиница «Щелкунчик», Венди, угощающая белокорешками, живописный старый каменный мост и участники пикника, поедающие хот-доги. Именно эту фотографию он и искал. «То, что нужно, всегда находится на самом дне», – пожаловался он Коко, который с чувством собственного превосходства следил за поисками. «Почему ты мне не сказал, что нужно начинать с самого низа?» Когда появился Ник, Квиллер предложил ему пиво, усадил на веранде и дал снимок 8 на 10, запечатлевший компанию на пикнике. «Узнаешь ты здесь кого-нибудь, Ник? Вон тот с усами, работает в газете. Еще я знаю миссис Хоули. И да, думаю, вот этот в бейсболке Джо Томпсон». Он мог зарегистрироваться под этим именем, но я подозреваю, что оно вымышленное. И сдается мне, что он сбежал после убийства Дойла Андерхилла. полиция считает что доэлла застрелили примерно в четыре часа в среду вскоре после этого сюда подъехал грузовик Джо он недолго здесь пробыл и уехал покинув женщину и ребенка которые вместе с ним жили в хижине Ты случайно не слышал как в новостях говорили о самоубийстве убла крик что ты такое слышал думаю неопознанное тело окажется телом худенькой женщины на фото с пикника она положила предсмертную записку в карман футболки сына в этой записке она называла джо плохим плохим человеком ник отец троих детей первым делом спросил где малыш миссис холули присматривает за ним и ей бы хотелось его установить ник поднялся собираясь уходить я думаю лорри была права чел кончиком тяготеет проклятие теперь квеллеру нужно было быстро переключиться с мрачной реальности блэк кри на праздничную атмосферу шотландского вечера благодаря занятиям театральной студии он умел перестраиваться, а длительная поездка на лунном свете помогла ему в этом мерно крутя педали вдыхая свежий воздух и любую с безмятежными видами он обрел нужный настрой сеансы которые пришли в ужас впервые увидев квиллера в килти и гольфах сейчас и глазом не моргнули когда он предстал перед ними в полном облачении он обещал им принести кусочек хадиса Гостей в шотландских костюмах встречали Эрни Кэмпл и его партнерша по бизнесу Энн Мунро. Красные, синие, золотые и зеленые пледы с клановыми тартанами мелькали среди двадцати киосков. Играла волынка, молодая женщина танцевала шотландский флинк. Гости пили пунш и шотландское виски, угощались хаггисом. Дженнелван Робб возле помоста с музейной мебелью Эльзы раздавала буклеты, повествовавшие отреснутых зеркалат. Картина, которая запечатлела прабабушку Дженнелл и была описана в колонке из-под пера Квилла, красовалась под стеклом в запертой витрине. На вечер собрались все столпы шотландской общины. Мак Веннелл, Абернати, Агилви, Кэмпбабл, Мак Мёрчи и другие. «А где же Поли Дункан?» – сыпались на Квиллера вопросы со всех сторон. Он беседовал с Эрни Кэмплом, когда часы в одном из киосков пробили час. «Ку-ку!» Прости извинился квиллер. мне пришло сообщение на пейджер. Он вычислил киоск, в котором куковала кукушка. Хоники были в точности такие как те что пропали из особняка лимбургеров или так ему казалось. Шедевр резьбы по дереву сельская хижина, полускрытая ветвями деревьев, с раскачиващимся маятником и тремя гильками в виде сосновых шишек. к виллеру хотелось спросить где вы их взяли? Но вместо этого он осведомился. «Вам известно происхождение этих часов?» Торговец ответил. «Их изготовили в Германии, в Шварцвальде, вероятно, в начале XX века. Вырезали из липы. Их заводят раз в восемь дней. Кукушка выскакивает каждый час, но можно сделать так, чтобы ночью она не куковала. Впрочем, некоторые любят слышать кукушку ночью. Говорят, это им не мешает, даже успокаивает». «Меня бы она свела с ума», – подумал Квиллер, «а кошки залезли бы на стенку и убили ее». Однако часы призназначались не ему. Он осведомился небрежным тоном. «Сколько вы за них хотите?» «Триста?» «Но будь я уверен, что они попадут в хороший дом, отдал бы за двести семьдесят пять». «О!» – произнес Квиллер и направился прочь. «Двести пятьдесят, сэр!» «Хм... Это для подарка. У вас есть коробка?» «Ничего особенно нарядного». сейчас что нибудь найду дайте мне минут десять вы будете расплачиваться чеком или кредитной карточкой сэр квиллер потолкался в толпе болтая с друзьями нел абернати сказала не говорите никому но секрет моего пирога с черными орехами заключается в том что я использую кленовый сироп и добавляя капельку уксуса чтобы не было плиторна эрни кэмпл понизив свой звучный голос конфиденциально сообщил Моя бывшая жена хочет помириться ни за что на свете берджис кэмпа был слепое от рождения был со своим псом александром я прихожу ради духа товарищей часа и потому что александр обожает хагис ты что-нибудь купил криил до да, купил пару островов по умеренной цене это была их любимая шутка и берджис оглушительно захохотал так что собака положила ему на ногу лапу беда с алексом он лишу Чистого юмора. Забрав ходики, Квиллер вернулся к ручью. Там он постучался в хижину номер один. «Квилл, вы потрясающе выглядите!» воскликнула Ханна, увидев его в шотландском костюме. «Я нашел часы с кукушкой, которые Гасс Лимбургер обещал вашему племяннику», сказал Квиллер. «Помните, их украли из особняка?» «О, прибудет так счастлив! А где вы их нашли?» «Это секретная информация. Как Дэнни? Он спит». я купила ему зубную щетку и показала как чистить зубы он хороший мальчик тел морковь когда я его попросила вы не зайдете вил спасибо но мне нужно пойти домой и накормить кошек до него уже доносились забыва коко и скижины номер пять кот узнавал звук мотора хозяйского авто за квартал вой стих когда коричневый пикап остановился возле черного хода квеллер уехал из дома при дневном свете а сейчас в хижине было темно Он зажег бра на стене по всему полу были раскиданы фотографии дойла плохой кот закричал квилер, хлопая в ладошей для устрашения провинившийся заметался по комнате а юм-юм угнездившись на телевизоре в страхе взирала на эту сцену вон вон квиллер открыл дверь на застекленную веранду и оба сеанса с радостью прыснули туда чтобы насладиться тайнами ночью. Переодевший спортивный костюм, Криллер принялся ползать по полу, собирая снимки и складывая их в желтой коробке. Пока что он не стал их сортировать. Это можно сделать попозже. Он отложил только одно фото, где компания на пикнике ела хот-доги. Он надеялся, что кот не обрезал ни один снимок. Его слюна и жесткий язык уже испортили немало фотографий в прошлом. При дневном освещении будет легче оценить урон.